Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко Галерея последних портретов Исполняет актриса Алла Чевжик Пролог 4 октября 2013 года, 4 часа 47 минут Улица Капитанская, город Санкт-Петербург Деревья мелькали справа и слева с такой скоростью,